Глава 17. Генерал Ковалевский был скупо на похвалы. Однако, получив от Щукина карты Киевского укрепрайона, он расстрогался, наговорил много хороших слов и долго благодарил полковника. Но под конец разговора всё же подлил ложку дёгтя. Потребовал от Щукина объяснений по поводу вчерашнего происшествия в приёмной. Щукин недоуменно и терпеливо выслушал командующего, И затем откровенно сознался, что совершенно не посвящён в этот прискорбный инцидент и пообещал во всём разобраться. От командующего он вернулся в мрачном настроении, слушая объяснение Осипова, всё больше приходил в бешенство. Губы у него стянулись в узкую полоску, брови распрямились в одну непреклонную линию. "Грубо работаете, Осипов", резко бросил он в побледневшее лицо капитана. "Осипов, Вытянувшись, ждал, когда у полковника пройдёт вспышка гнева. У Щукина всегда так: минуты лютого бешенства сменяются ледяной замкнутостью и неприступностью, а затем отходчивой добротой. Это хорошо знало Сепов, знал и то, что противоречить Щукину в такие минуты бессмысленно. Нет, сейчас нужно стоять перед ним с видом высеченного крапивы мальчишки, стоять виновато и молчать. Пусть полковник выговорится, ему станет легче, постепенно он угомонится и станет добрее, чтобы как-то загладить нанесённую другому несправедливую обиду. Так бывало всегда. А пока Щукин продолжал беснаваться: "За этот спектакль, разыгранный так дёшево, вас следует уволить совсем, без права на обжалование. Кого нашли для этой пьесы? Рублёвую панельную шлюху, мадам Ферапонтова?" руководительница танцкласса, всё удобным время для оправдания Осипова. Ну и что из того, начал отходить Щукин, успокоенный покорным, виноватым видом Осипова. И вообще, как же нам работать, если у вас фантазии не больше, чем у третьеклассного гимназиста? Как? Вы же развечек, чёрт дери, Щукин в упор смотрел в испуганно преданные глаза Осипова, всё больше и больше убеждаясь, что перед ним человек Готовы за него принять любую муку. И остывая, удовлетворенно подумал: строгость тоже форма воздействия. А Осипов уловил перемену в настроении своего начальника, понял, что настало время оправдываться, но, конечно, не слишком, слегка. Господин полковник, я ведь хотел с вами посоветоваться, но вы скажите хоть, что вы хотели таким образом выяснить. Не стал выслушивать оправдание Осипова, полковник. Что? Видите ли, Николай Григорьевич, у адъютанта командующего, как мне показалось, несколько проставатый вид. И я подумал, что поскольку сюзрень всё ещё в руках красных, вы на себя в зеркало давно смотрели. Мы все на войне простились, сказал полковник и затем ровным и холодным тоном стал втолковывать: Ваша идея глупа и бестолнна, равно как и её исполнение, к сожалению. Владимир Зиновьев попробовал, чтобы Кольцову были принесены извинения. Вы это сделаете. Скажете, что это была шутка, ваша шутка, розыгрыш, что ли, словом, изворачивайтесь, как хотите. Слушаясь, вытянулся Осипов, отметив про себя, что гроза миновала. Щукин же сидел некоторое время молча, опустошённый приступом гнева и думал о том, что, пожалуй, он излишне крут с Осиповым. Что Ося пов человек исполнительный и инициативный, и эти качества надо ценить, а не подавлять их страхом и унижениями. Ведь Ося постарается, потому что тоже обеспокоен последними донесениями Николая Николаевича. Затем мысли Щукина потекли уже в этом направлении. В штабе работает вражеский лазутчик. Как его выявить? Как? А в аяже подполковника Лебедева в Киев знали пять-шесть человек а ювелири столько же и о картах киевского укрепрайона лебедев на себе донести не мог ювелир тоже что же дальше остаются четверо командующий понятно отпадает значит осепов волен волен далее в штабе красных стали регулярно появляться копии оперативных сводок У нас здесь к ним допущен довольно широкий круг людей. Их считают работники оперативного отдела, капитан Кольцов, докладывает их командующему. Среди этих людей тоже надо искать, кто же, кто. Впрочем, сейчас некогда заниматься предположениями, надеюсь только на интуицию и опыт. Нужны изобличающие факты. Вот в этом направлении и надо действовать. Быстро набросав на листе бумаги Несколько фамилий, Щукин уже без тени гнева проговорил. Садитесь, Виталий Семенович, и давайте по мыслям логически. Он усмехнулся внутренне. Он знал, что именно в логике Осипов не силен, и результатом его умственных построений могут являться лишь посредственные, облегченные, банальные варианты. Однако он преднамеренно сказал логически. Ему было известно, что Осипов считал себя мастером именно в этой области. Вот список людей, среди которых нужно искать врага. Щукин протянул капитану только что заполненный листок. Восипов внимательно просмотрел список, не надолго задерживаясь на каждой фамилии и произнося вслух. Волин он вопросительно посмотрел на Щукина, тот лишь молча кивнул и снова погрузился в раздумья. Волин. Щукин в прошлом знал его, знал и ценил. Поэтому и взял к себе в контрразведку. Всё это так, но не мог сказать решительно, как о том же Осипове, отпадает. Да, он знал Волина. В прошлом это был способный и абсолютно надёжный жандармский офицер. Но где был Волин последние 2 года? То, что рассказал он сам, пока невозможно проверить. Да, он был убеждённым врагом большевиков. Но убеждения людей легко меняются, когда этой ценой им предлагают купить жизнь. Но если Волин, значит, именно он щукин, вёл штаб предателя. Сама мысль об этом невыносима, но он не имел права её отбрасывать. Он должен был проверить Волина с той же тщательностью, что и других подозреваемых. Какой бы удар по его самолюбию ни нанесли результаты этой проверки. Да и время ли думать о самолюбии сейчас, когда может рухнуть многое, когда где-то рядом живёт, ходит, действует враг. И как бы подводя итог своим раздумьям, Щукин спросил: "Итак, ваше предположение, Виталий Семёныч?" "Задача", задумчиво сказал Осипов. "В математике такие уравнения считаются неразрешимыми". И он исскоса посмотрел на своего начальника. "Ну почему же? Решение есть?" Щукин несколько мгновений молчал, наслаждаясь впечатлением, произведённым на Осипова. Затем добавил: "Если, конечно, хорошенько подумать, и поискать необлегчённых и не банальных вариантов. Дело Ленгер, напомните? Что-то припоминаю. Силе вспомнить. Осипов прикрыл глаза, наморщил лоб, связано с Брусиловским прорывом, кажется. Да, в штабе фронта находился германский агент. Это мы знали наверняка. Но кто он? Чтобы выявить шпиона перед наступлением, было подготовлено несколько разных донесений. И с несколькими фильтигерями отправили их в царскую ставку. Донесение, которое доставил в лиге ля дютан сарицы Лангорн, стало известно германскому командованию. Осипов, не скрываям уважением, посмотрел на Щукина. Он сразу же оценил перспективность предлагаемого варианта проверки. Но ведь примерно так можно выявить шпионов и у нас в штабе. Составим ложную оперативную сводку и нет, отхладил пыл Осипова полковник. Тут нужно сочинить что-то похитрее, по заковыристее, что ли. Подумайте словом и не медлите с исполнением, нет у нас на это ни времени, ни права. Размышляя о ходе летне-осенней военной кампании, Ковалевский уже давно пришёл к выводу, что прежде чем наступать на Москву, нужно обязательно взять Киев. Это обеспечит левый фланг наступления и высвободит целую дивизию. Кроме того, взятие Киева окажет благоприятное моральное воздействие на солдат и офицеров, а также заставит союзников больше считаться с добровольческой армией. Пользуясь этим, можно попросить у них дополнительной помощи. Ковалевский рассчитывал выпросить у союзников танки. Участие такой невиданной до сих пор в России техники, как танки, могло во многом решить исход кампании. Бормоча себе под нос какую-то мелодию. Ковалевский стоял с карандашом и циркулем в руках возле тщательно помеченной кружками и флажками карты. Его сосредоточенный взгляд блуждал над голубой извилистой лентой Днепра, над днепровскими плавнями, плюсами и болотами. Иногда циркуль делал несколько шагов по карте и снова застывал на одной ноге, как цапля. Ах, если бы сейчас у него были танки, Киев был бы взят. Никто ещё не мог устоять перед танками, но их нет. И союзники пока не дали положительного ответа. Они выжидают. Карандаш Ковалевского нарисовал на карте подкову, застыл на несколько мгновений и пририсовал к подкове стрелку, остриё которой было направлено на большой тёмный кружок с надписью Киев. "Вызывали?" Владимир Зинонович вырос на пороге кабинета командующего Колцов. "Пан Андрей, подготовьте письмо Деникину", попросил дютанта Ковалевский. Не отрывая взгляда от циркуля, мне известно, что его вскоре посетят представители английской и французской военных миссий. Я хотел бы встретиться с ними лично по делу Антона Ивановичу известному. Кольцов, стоя на пороге, тут же записал просьбу командующего в блокнот и снова вытянулся, ожидая последующих распоряжений. Зашифруйте и сегодня же отправьте, добавил Ковалевский и снова уставился в карту. подготовив письмо, кольцов по гулким коридорам штаба направился в шифровальный отдел. И здесь было шумно. Неистово стучали ключи телеграфных аппаратов, и из-под рук телеграфистов ползли, свиваясь как стружки, ленты телеграмм, донесений и записок. У широких окон, за несколькими столами работали неутомимые шифровальщики. Нижние чины под руководством прапорщика который увидел Корцов, не спеша поднялся и замер возле стола. Корцов поздоровался и передал бланк. Зашифруйте и дайте в экспедицию на отправку. Будет исполнено, господин капитан. Ещё сильнее вытянулся прапорщик, и сразу стало видно, что мундир на нём висит мешком, и что сам он уже пожилой человек. Открылась дверь, и в комнату вошёл Осипов. В руках у него дымило толстая сигара. Увидев Кольцов, он радушно направился к нему. А, капитан, здравствуйте, здоровья желаю. Сухо тозвался Кольцов и отвернулся. Не желаете ли настоящую гавану? Осипов положил на край стола бумаги, которые принес с собой, и неторопливо полез в карман за коробкой. Вот рекомендую, весьма отменная, предлагаю так сказать трубку мира. Не понимаю вас. Ах, Павел Андреевич, иногда такая чушь лезет в голову. От переутомления, что ли, пришла ко мне дама, ну, просить за одного арестованного. И как мне это пришло на ум, да и думаю, проверю железную выдержку капитана, о которой столько говорят. Надеюсь, вы понимаете, что пошутили крайне неудачно, сухо ответил Колцов. Приношу извинения, вполне искренне прошу простить меня, Павел Андреевич. Осипов отвёл глаза в сторону, ему ничего не оставалось. Как играть униженного и проигравшего, так сказать, осознал и Каюсь. Ладно, с великодушничок Кольцов, забудем и впредь будем больше доверять друг другу. Он небрежно взял сигару и прикуривая бросил короткий взгляд на бумаги, лежащие на краю стола. На лежащей сверху четким почерком было выведено: "Динамит доставлен, Киев, Безаковская 25". Поликову Петру Владимировичу. Текст отпечатался в памяти мгновенно. Кольцов подумал: это крайне важно. Спустя два часа Осипов доложил Щукину, что порученная ему работа проделана. Все шесть офицеров, включенных в список подозреваемых, с донесением ознакомлены. Текст один и тот же, адреса разные. Теперь остается только ждать. Но «Ну и что же вы сочинили? усмешливо спросил Щукин. Э, вполне, не растерялся Осипов под ироничным взглядом начальника. Динамит доставлен по такому-то адресу. Взрывы назначены на 27. -е. После операции немедленно уходите. Ваша беда, капитан, что вы в своей жизни ничего, кроме дурной приключенческой литературы, не считали, криво усмехнулся Щукин. Видите ли, господин полковник, по получении такого текста чекисты не станут медлить. Оправдывай, сказал Осипов. Речь идёт о диверсии, следовательно, человек, указанный в донесении, должен быть немедленно арестован. Ну, в общем-то логично, принуждён был согласиться Щукин после некоторого раздумья. И нам остаётся только выяснить, по какому из шести адресов будет произведён арест. Для этого я отправляю в Киев Мирона Асачёва. Этого ангеловца, Щукин скинул вверх удивлённой бровь, брожок взглядом Осипова. Вы ему доверяете? Просто я ничем не рискую, Николай Григорьевич, спокойно выдержал Осипов взгляд Щукина. Осачи не посвящён ни в какие детали этой операции. К тому же, ему очень не хочется оказаться в руках ЧК. Старые грехи. Ну что ж, как бы не хотел, согласился Щукин, пододвинув к себе список, хмуро склонился над ним. Против фамилии Кольцов, которая была в списке последней, Значилось Киев Безаковская двадцать пять Поликов Петр Владимирович. В тот же день по вечеру, взяв с собой Юру, Кольцов отправился гулять по городу. До шести до встречи с Наташей еще было много времени, и они медленно шли по городу, иногда заходили во дворы, дивясь их причудливой планировке. Почти каждый двор был со всех сторон замкнут домами. В каждом расличахлые городские деревца, под окнами были разбиты на крохотные квадраты полисаднички, в которых горели огнями осенним пламенем шары мальв, отцветали подсолнечники, в иных полисадниках дозревали помидоры, и видно, люди, живущие в этих каменных мешках, тосковали по природе, по изумрудно-степной зелени, глядя на эти крошечные полисадники, с пыльной, постаревшей зеленью, Юра рассказывал своему покровителю о их родовом имении, окружённом лугами, о буйных зарослях бузины, о реке, куда его всё время манила. А ведь у людей, которые здесь живут, нет имений. Осторожно обратил Юра внимание на другое кольцов. Этот крошечный клочок земли, их имение, лес и огород. Почему? задумался Юра. Так устроен мир? У всех не может быть и менее. С той же осторожной убеждённостью растолковал Юрий Кольцов о правде жизни и о жестокой правде неравенства. А у вас? У вас было и менее, с надеждой спросил Юра. Ему стало стыдно, что он заговорил сейчас об именее, выходит, что хвастался. Кажется, было, Юра одивлённо посмотрел на Кольцова. Кажется, потому что это было давно. Успокой мальчика Павел Я забыл о нём. Слишком долгой получилась война. К 6 часам они вышли к Благовещенскому базару, и Колцов сразу увидел Наташу. Она медленно прогуливалась вдоль высокой кирпичной ограды. "Подожди меня", сказал Колцов и оставив Юру возле офисной тумбы, направился к Наташе. Они стояли на широкой мощёной булыжником улице, рядом за стеной глухо и напряжённо шумел неугомонный базар. мимо них громыхая колёсами, с базара неслись пролётки, мужики и бабы толкали тачки с нераспроданным за день добром, овощами и фруктами. Сообщение надо передать срочно. Сразу же приступил к делу Павел. Не исключено, что это крупная диверсия, направленная на деморализацию Киевского гарнизона. Хорошо, с видом слегка окаятничающей особы кивнула Наташа. Постараюсь отправить сегодня же. В следующий раз встретимся в пятницу в 5:00 возле церкви Святого Николая. Если не приду в пятницу, в субботу, тоже в 5:00. Наташа согласно кивнула, и они расстались. Юра тем временем дочитала афишу о гастролях оперной труппы. Под рисунком танцующей Кармен крупными буквами было выведено: в роли Кармен госпожа Дольская. Короцов положил руку на плечо Юре, и они двинулись по улице. мимо не загорелых застенчивых девушек, которые выстроившись в ряд, продавали цветы. Рядом с корзинками, полными пышных букетов, стояли большие медные кружки. Девушки собирали пожертвования в пользу раненых. "Вы любите её?" вырвалось у Юры, неожиданно для него самого. Ревность остро обожгла его сердце, и он, не сдержавшись, задал своему другу бестактный вопрос. Но кольцов не рассердился, и спокойно ответил: "Это дочь одного очень хорошего человека, и я её люблю как товарища, понимаешь?" Юра, благодарный Кольцову за то, что он не рассердился на него, не отговорился какой-нибудь прописной истины или шуткой, тихо проговорил: "Да." Они уже подходили к штабу, когда неподалёку послышались окрики: "Эй, в сторону, в сторону!" Усиленный конвой из пожилых солдат гнал арестованных. Лица у многих были измождённые, бледные, сквозь разорванную одежду виднелись кровоподтёки, синяки и грязные кровоavленные повязки. Рястованы шли медленно, с трудом продвигая ноги по гладкой, залитой предвечерним солнечным светом брусчатке. И хотя многие были босы или в лаптях, шум их шагов был тяжёлым. По тротуару с бравым видом шагал начальник конвоя поручик Дудинский. увидев Кольцова, он кинулся к нему, радостно выкрикивая: "Господин капитан! Господин капитан!" Корцов почувствовал, что от начальника конвоя несло лютым водочным перегаром. А поручик, слегка отстраняясь, произнёс Кольцов: "Рад вас видеть в добром здравии". Дулевский повёл о оловелыми глазами в сторону панура херестованных и весело доложил: "Вот, виду на фильтрацию всех скотов". Дали мне черт побери работенку боевому офицеру в тюрьму с неприязнью спросил Кольцов бараки на меловаренном возле тюрьмы под тюрьму приспособили скаламбурил Дудельский и напрасно подождав чтобы оценили его остроумие продолжил ничего справляемся а это кто с вами он посмотрел на Юру сын полковника Львова что вы говорите поручик опустил руку на плечо Юры Мы с твоим отцом из банды вместе вырвались, но Юра уже не слушал Дудинского. Он почувствовал, как из шеренги арестованных его ожог чьей-томи молотный взгляд. Он поискал глазами и сразу же увидел Семёна Алексеевича. Красильников брёл в последней шеренге, но больше не оглянулся. А Юра не мог оторвать взгляда от спины Семёна Алексеевича, где сквозь порванную рубашку проглядывала кровоavленная повязка. Вы, генерал Владимирович, что-нибудь слышали? спросил у Кольцова Дудницкий. Ем очень хотелось показать этому штабному офицеру, что и он, Дудницкий, тоже вершит большими делами. Что-то припоминаю. Он, кажется, перешёл к красным с непринадждённой с ней сходительностью. То ли к этому незадачливому генералу, перешедшему к красным, то ли к Дудницкому, ответил Кольцов. У меня сидит Под страшным секретом смею доложить вам, радовался не весь чему поручик, а у красных он верно бригадой командовал. Заходите, покажу. Благодарю, ответил Колцов, и было непонятно, какой смысл он вложил в это благодарю. Откозяряв, Дудиский быстро пошёл вслед за колонной пленных. Колцов взглянул на мальчика и сразу заметил перемену, происшедшую в нём. Юра растерянно щурился, И был похож на взерошенного загнанного в клетку воробья. Что случилось, Юра? Колцов посмотрел в ту сторону, где затихал тяжёлый шаг окрестованных, и ещё клубилась жёсткая сухая пыль. Ты что, знакомого увидел? М-м, да. Нет, нет, запнулся вдруг Юра, воспалённо прикидывая в уме, сказать или не сказать правду. Но так и не решился, подумав, что это может повредить Семёну Алексеевичу. Ведь он чекист и начал долго и сбивчиво объяснять Кольцову, что в колонне пленных он увидел человека очень похожего на садовника из Изъхамене. И тут же поспешил уверить Кольцова, что, конечно, это был не он, а просто очень похожий человек. Кольцов, спрятав потеплевший взгляд, равнодушно бросил: "Бывает". И они тронулись дальше.